Сибирские администраторы. Сибирский край в этом отношении издревно славился своими администраторами. Ещё в 17 веке протопоп Авакум писал: "Начальники нечестивцы, а палки у них большие, плети режут кожу, и пытки у них жестокие. Огонь до да дыба. Люди же голодают и умирают несчастные сейчас же после пытки". В последующие времена нравы сибирских начальников не изменились. Эпоха императрицы Елизаветы, Великой Екатерины и даже Александра I оставила нам целый ряд возмутительных поступков тамошних властителей. Не все их похождения дошли до нас, многое забылось, утратилось, но и то, что мы знаем, рисует яркую картину страшной жестокости. В начале XVIII века десятники в сибирских городах били обывательниц и заставляли по неволе говорить ложно на всяких добрых людей, блудное воровство, и с тех людей и мали себе взятки великие. Девок разблокали до нога и груди довели до крови и всякое ругательство чинили. При Елизавете командировали в Иркутск ревизора Крыбова для расследования различных злоупотреблений купечества по вину курению. При разборе дел этот чиновник подвергал купцов жесточайшим пыткам. Первого Иркутского капиталиста Бечевина сек и пытал в течение нескольких дней. Бил его однажды кнутом на дыбе в продолжении многих часов. От истязания Бечевин умер.